Глава четвертая Проснувшись рано утром, когда за окном еще стояла ночная темень, Лавров некоторое время лежал, не двигаясь, и смотрел в едва различимый потолок. Первая ночь на новом месте. Что ему снилось, он не запомнил. Зато почему-то вспомнился последний разговор с генералом Фединым перед самым отбытием в Киргизию. Было это позавчера. Войдя в кабинет генерала, Андрей сразу же заметил, что тот явно чем-то обеспокоен. Как выяснилось из последующего разговора, жаждущие засадить за решетку ставшего неугодным майора спецназа ничуть не угомонились и готовят новую атаку. — Та, пострадавшая с лесосеки, в себя так пока и не пришла, — неспешно повествовал Федин. — А все прочие явно запуганы. Кое-кто, возможно, даже куплен. Все продолжают твердить, как попугаи. У нас все было хорошо, сами не знаем, зачем эти люди пришли и устроили стрельбу. М да, Сам того не ведая, ты разворошил опасное осиное гнездо. И теперь эти двуногие осы жаждут твоей крови. Да и с этим ресторанным отморозком получилось как-то не в кон. Интересно. У них что, обнаружились свидетели, которые собственноручно видели, как я зазря обижал бедных ребятишек? Нет, сук, к счастью, не нашлось. Хотя, я так понимаю, попытки организовать свидетелей за деньги предпринимались. Но вот сами пострадавшие уже успели наплакаться липовым правозащитникам, заявив, что ты сам спровоцировал стычку, оскорбив их национальное достоинство. выкрикивая смерть чуркам «Хочи вон из России!» «Вот уроды!» Лавров удивленно покачал головой. «И при этом, небось, меня от себя настоящими мужчинами!» «Ну а правозащитнички что говорят?» «Бьют копытом и бегают с телегами о необходимости привлечения тебя к суду по статье за разжигание межнациональной розни!» Генерал Федин мрачно усмехнулся. Я уж иной раз подумываю, а не наши ли это заклятые друзья проплатили всю эту катавасью в отместку за засорванной тобой терак на королеве Балтики и ликвидацию их командос? Так это или нет, но сегодня же получай командировочный и завтра с позаранок на самолете транспортной авиации марш в солнечный Кыргызстан. Тебя там встретят. С кем нужно, я уже договорился. И вот теперь он в этом самом солнечном Кыргызстане, который встретил его типично русской зимой. Вчера, прибыв с подполковником Каныбековым в расположение воинской части, он познакомился с ее непосредственным начальником, подполковником Аскарбаевым, капитаном Токтагуловым и своими новыми подопечными. Ими оказались три десятка крепких парней, в основном киргизов, но были среди них русские, узбеки и азербайджанцы. Объявив взводу построение, Токтагулов представил спецназовцам Лаврова и сообщил о том, что некоторое время их подготовкой будет заниматься один из лучших представителей российского спецназа. Говорил он по-русски без особого акцента. Впрочем, как уже успел заметить Андрей, русский язык в Киргизии использовался весьма широко. Также, сказав от себя парням несколько слов, Лавров вкратце обрисовал планы на ближайшие несколько дней. Прежде всего, он планировал посмотреть качество подготовки по рукопашному бою и стрельбе из различных видов оружия. После энергичной разминки и холодного душа, Батяня спустился на первый этаж общежития. Завтрак оказался несколько иным, нежели тот, к которому привык Андрей. Но, в принципе, был вполне вкусным и сытным. Прибыв к восьми часам в расположении взвода, Лавров застал спецназовцев за утренним построением. Обменявшись приветствием с Токтагуловым, он объявил, что сейчас по завершении утреннего развода они направляются в спортзал части, где в течение ближайших нескольких часов будут заниматься техникой ведения рукопашного боя. Спортзал оказался под стать обычному школьному, с вделанными в стену кольцами для волейбольной сетки, большими окнами, заложенными стеклоблоками, с грудой матов и кое-какими спортивными снарядами. Проведя получасовую разминку, Андрей приказал сложить из матов ковер наподобие борцовского и попросил капитана Токтагулова отобрать несколько пар для проведения спарринга. Утвердительно кивнув, тот громко объявил: Касымбеков Крюков, Джалбунбаев Исмаилов, Эльчиев Сабербеков. Может быть, пока достаточно? Вполне, согласился Лавров. Первая пара работает, все остальные внимательно наблюдают, анализируют, отмечают как плюсы, так и минусы. «Ну, парни, не осрамите перед гостем нашу часть!» Заметно волнуясь, вполголоса напутствовал первую пару токтагулов. Выйдя на импровизированный ковер, спецназовцы по команде капитана приступили к схватке. Работали они в стиле японского каратэ. Стойки, условные удары руками и ногами выполнялись, можно сказать, отменно. Для непосвященного со стороны этот учебный бой мог выглядеть как образец боевого искусства. Однако Андрей сразу же отметил излишнюю показательность схватки, ее некоторую голливудистость, преобладание эффектности над эффективностью. Две другие пары тоже продемонстрировали неплохой уровень техники по части проведения атак. по защите и по точности нанесения ударов как руками, так и ногами. Когда третья пара, заметно притомившаяся и взмокшая, покидала ковер, Лавров предложил, впрочем, высказаться по всем трем парам. Немного помявшись, спецназовцы, несколько осторожничая в оценках, назвали замеченные ими огрехи и удачные моменты спаррингов. «Ну что ж», — подведя итог прошедших сваток, сдержанно отметил Андрей, «на мой взгляд, неплохо. Думаю, специалист по карате, готовивший вас, свое время потратил не зря. Но хотел бы сделать и некоторые замечание. Впрочем, чтобы не быть голословным, должен же и я сам хоть что-то показать, чтобы не выглядеть в ваших глазах эдаким рукопашником-заочником, всем боям, предпочитающим бой с тенью, из которого всегда легко выйти победителем. По шеренге спецназовцев прокатился сдержанный смех. Все поняли соль сентенции майора. Вызвав первых, кто был назван капитаном Токтагуловым, Косымбекова, Крюкова и Джалбунбаева, Лавров продолжил. Сейчас в том же бесконтактном стиле я проведу схватку сразу с тремя нападающими. В отличие от меня, все трое имеют право работать в полный контакт. Начали. Разгоряченный недавней схваткой. Парни ринулись на неосторожно подставившихся майора, но их атака захлебнулась, не успев начаться. Неуловимыми, молниеносными движениями Лавров не только сумел уйти от нацеленных в него ударов, но и использовать энергию чужих выпадов для того, чтобы повернуть соперников на пол. Он, словно бесплотная тень, совершенно бесшумно перемещался по ковру, абсолютно точно выявляя уязвимые места нападающих, В нужный момент проводил едва заметные по своему рисунку приемы. Со стороны могло показаться, что он всего лишь исполняет какой-то замысловатый танец, не прилагая никаких усилий для того, чтобы противостоять нападающим. А те по каким-то непонятным причинам постоянно спотыкаются и падают на ровном месте. Зрители застыли в полном недоумении от наблюдаемого ими зрелища. Такого они еще не видели. Когда схватка закончилась, и трое их несколько обескураженных товарищей вернулись на место, все прочие удивленно загомонили. — Замечательно! — однозначно оценил увиденное Токтагулов. — Это действительно впечатляет. Класс! — Как я уже сказал, техника карате у вас отменная, — кивнув в сторону своих спарринг-партнеров, отметил Лавров. — Но вы владеете... Я бы так сказал... Спортивно-демонстрационным вариантом. Смотрится он хорошо, и где-нибудь на арене спортивных соревнований вы бы выглядели как настоящие звезды. Но мы спецназ. Наша главная цель – не демонстрация своих технических возможностей, а победа над противником. Согласитесь, это несколько разные вещи. Далее он пояснил, что входит только что состоявшегося спарринга Использовал приемы самбо как спортивного, так и боевого, в которые, напомнил им Андрей, в числе прочих вошли и самые эффективные приемы, взятые из киргизских национальных единоборств. По его мнению, чрезмерное увлечение какой-то одной, пусть даже и мощной системой чревато риском проигрыша, что для спецназовца недопустимо. Кто-то боготворит карате, кто-то кунг-фу. «Кое-кто даже увлекается бразильской капоэрой!» На лице Лаврова промелькнула ироническая улыбка. «У каждой из этих систем есть свои плюсы и минусы. Но я был и остаюсь, как это принято сейчас называть, фанатом самбо. Это универсальный вид единоборств, который чрезвычайно гибок и способен к постоянному совершенствованию». Скорее всего, всех возможностей самбо не знали даже сами его создатели. Поэтому я и буду учить вас тому, чем достаточно хорошо владел сам. Ну а сейчас начинаем работать. То, что он в ходе дальнейшего занятия показывал спецназовцам, со стороны могло показаться запредельной примитивщиной. Ни тебе эффектных стоек, ни экзотических ударов по таинственным точкам, через которые циркулирует загадочная энергия ЦИ. Все как-то слишком просто и элементарно. Но... В этой простоте, как очень скоро убедились спецназовцы, и таилась самая большая сложность, поскольку им приходилось согласовывать ритм своих движений с ритмом не только своего дыхания и сердцебиения, но и дыханием соперника. А еще нужно было научиться мыслями уходить в никуда, на какое-то время растворяться в окружающем мире, чтобы движением тела, рук и ног командовал не холодный вышкаленный рассудок, а раскрепощенное подсознание. не страха и сомнений, не знающие ошибок и предвидящие действия противника. Когда через час занятий Андрей объявил перерыв, все бойцы как один в изнеможении повалились на маты. Но перерыв не сулил им покоя, заставив их сесть по-восточному, что в общем-то для большинства было абсолютно привычным делом, Лавров показал несколько упражнений из хатха-йоги по восстановлению дыхания и нормализации сердечного ритма. А потом еще целый час парни до изнеможения отрабатывали всю ту же примитивщину, на деле оказавшуюся чрезвычайно непростой и утомительной. После обеда на занятиях по огневой подготовке в рамках уроков, поставшейся с недавних пор знаменитой популярной так называемой практической стрельбе, Андрей показал им выполнение приема, прозванного российскими спецназовцами «бам-бам». По своему содержанию прием был прост и незамысловат. Он подразумевал собой два выстрела подряд в течение доли секунды. Но суть его была в том, что обе пули должны были попасть в одну точку, что гарантировало пробой по сути любого бронежилета. И вот этот-то момент и оказался наиболее сложным для всех без исключения бойцов. Обученное стрелять на весьма неплохом уровне, любой мог потягаться с мастерами стендовой стрельбы, Спецназовцы были вновь вынуждены учиться регулировать дыхание и сердцебиение, учиться держать пистолет двуручным хватом, целиться при участии не одного, а сразу обоих глаз. А еще придирчивый майор следил за углами изгиба локтей, ног в коленях, корпуса в пояснице, углами постановки ступней и многим-многим другим. С трудом успевая запоминать его советы и указания, с какого-то момента те вдруг почувствовали себя выпускниками ПТУ. оказавшимися вдруг студентами университета. За время предшествующей учебы они сумели стать неплохими профи по части своей военной специальности. Однако только теперь поняли, что должен уметь боец спецназа. «Стрелок не должен приподнимать и напрягать плечи», следя за своими подопечными, напоминал Лавров. «Это сковывает и утомляет. Когда пистолет наводится на мишень, локти не опускать». чтобы ствол не задирался при отдаче во время выстрела. Разверните их в стороны и представьте себе, что между ними туго накачанный большой воздушный шар, который может лопнуть при любом неосторожном движении. Голову на бок не наклонять. Вы стреляете из пистолета, а не из автомата. Эмирбаев, не надо двигать головой в поисках мушки. Работать надо руками, а любое движение головой увеличивает время прицеливания. Всего через два часа, проведенных в тире, от спецназовцев только что дым не шел и искренне сыпались. Они уже с трудом удерживали пистолет в боевой позиции, ловя мушкой целей в рамках норматива коротких упражнений, подразумевающих не более девяти выстрелов и двух позиций для ведения стрельбы. Первое занятие Андрей провел без реального ведения огня. Стрельбу по мишеням он предполагал начать не раньше, чем с третьего занятия. но под занавес Дабы наглядно продемонстрировать, чему именно должны будут научиться у него киргизские спецназовцы, он зарядил в свой пистолет полную обойму и в течение трех секунд выпустил пули точно по мишеням, которые по его просьбе парни расставили за его спиной в произвольном порядке. Увиденное показалось спецназовцам каким-то фокусом, они не могли себе даже представить, что человек способен с весьма приличного расстояния. Вогнать почти все девять пуль точно в яблочко при таком бешеном темпе ведения огня. Особенно если учесть, что он стрелял по мишеням, расположений которых не мог видеть заранее. Через два дня состоялась первая зачетная стрельба, посмотреть на которую пришел и капитан Токтагулов. Если не считать некоторых незначительных помарок, парни выполнили короткие упражнения достаточно чисто. «Если наши солдаты точно так же отстреляются и на товарищеской встрече с Сапсаном, то победа нам гарантирована», – уверенно резюмировал он. «Для вас она очень важна?» – поинтересовался Андрей. «Еще бы! Это лишний раз подтвердит важность взаимодействия Кыргызстана с Россией, в том числе и по ДКБ», – капитан пожал плечами. У нас сейчас немало умников, которые считают, что с Россией связи нужно сокращать, а с Западом наоборот расширять. Будто там только и думают о том, как нас облагодетельствовать. Аргументы у них такие. Советская, а теперь российская система военной подготовки малоэффективна. А вот натовская – именно то, что нам нужно». Якобы она более современна, поскольку основана на сплошной компьютеризации и использовании новых видов вооружений. Они надеются, что ваша страна может рассчитывать на поставки ультрасовременных военных методик и соответствующего технического оснащения?» понимающе усмехнулся Лавров. «Вот именно! А на деле, если такие планы сбудутся, мы окажемся в роли вечных заложников того же Манаса». НАТОвцам нужен постоянный плацдарм в Центральной Азии, а интересы нашего населения им, как говорится, до лампочки. Поэтому у нас большинство, даже кто к России относится прохладно, хорошо понимают, что выйти из кризиса нам поможет только Россия. Кстати, сапцановцы уже прослышали о вашем участии в подготовке взвода к соревнованиям и запросили с Манаса бывшего зеленоберетчика, — Чтобы тот их тоже подтянул. — Надо же! — рассмеялся Андрей. — И тут не обходится без противостояния двух сверхдержав. Постепенно втянувшись в работу, Лавров перестал замечать тягучее вязкое течение времени. С утра до вечера он занимался со своими нынешними подопечными. Преподавал киргизским спецназовцам тонкости рукопашного боя, стрельбы из всех видов оружия, тренинг по выживанию в безлюдной местности. затяжные прыжки с парашютом и многое другое. Парни тоже постепенно втянулись в запредельно жесткий напряженный ритм, заданный им новым инструктором, и уже более уверенно выполняли всевозможные упражнения, которые постепенно становились все более сложными. Когда Андрей продемонстрировал введение боя вслепую сразу с несколькими противниками, многим из спецназовцев это показалось чуть ли не колдовством. Понадобилась не одна неделя упорных многочасовых тренировок, чтобы хотя бы у некоторых из них стала появляться способность чувствовать пространство и присутствие в нем противника, его перемещение и направление атак. Кроме всего прочего, по настоянию майора Лаврова, местное начальство в лице подполковника Оскарбаева занялось оборудованием более современного стрелкового комплекса. подыскала несколько пусть и старых, но еще вполне пригодных тренажерных комплексов и договорилась с местным спортивным обществом об использовании его бассейна для тренировок спецназовцев по ведению подводного боя. Уже на первом занятии в бассейне обнаружилось, что среди спецназовцев есть такие, кто едва умеет держаться на воде. Большинство плавали по собачьей или в лучшем случае саженками. Поэтому несколько занятий Лаврову пришлось посвятить заведомо элементарщине, научить всех нормально плавать тем же кролем. Показывая возможности человеческого организма, Андрей буквально потряс своих подопечных, пробыв под водой ровно три минуты. Но когда он сказал о том, что некоторые из его учеников способны находиться под водой до пяти минут, по глазам спецназовцев он понял, что его слова восприняты с некоторым сомнением. Да возможно ли такое? Кое-какие нюансы пришлось улаживать и при затяжных прыжках с парашютом. Прыжок с парашютом – это всегда стресс. Даже для того, у кого он не первый. А что уж говорить о прыжках в зимнюю пору, к тому же с необходимостью раскрывать парашют как можно ближе к земле. Тем более, если прыгать приходится в непроглядную темень и единственное средство ориентирования – высотомер, закрепленный на руке. Чтобы избегнуть каких-либо ЧП, Лавров начал с дисциплины по части исполнения всех, даже самых формальных и внешне совершенно необязательных требований. Уже во время укладки парашютов он заметил, что не все достаточно тщательно укладывают в ранец стропы и купол, что могло привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы показать, что миндальничать в серьезных, жизненно важных вопросах не намерен, Андрей решительно отстранил от прыжков всех замеченных в небрежности. Это разом покончило с пустой бравадой, которую некоторые спецназовцы спецназовцев имели обыкновение демонстрировать в самый неподходящий момент. Как-то уже в феврале, во время передышки, один из бойцов, видимо, чтобы показать, что и Лаврову есть чему поучиться, с хитрой улыбкой поинтересовался. «А если вы у нас пробудете до мая, то, может быть, попробуйте свои силы в тей ин эн -мей"? Или у Лак-Тартыш?» Лавров попросил расшифровать, что означают эти экзотические названия. Парни тут же наперебой разъяснили ему, что Таин-Эн-Мэй — это состязание всадников, когда на полном скаку нужно поднять с земли монетку. А у Лак-Тартыш — борьба двух конных команд за тушу козла. а А-а-а, об этом я слышал, — выслушав пояснение, кивнул Лавров. — По-русски это называется «козлодранием». «Хорошо, Косымбеков, доживем до тепла, попробуем. Ты ведь хотел узнать, не испугаюсь ли я и не начну выкручиваться?» «Нет, отпихиваться не буду. Спецназовец должен уметь все. Даже то, что не умеет. Сам-то ты как по части таин да мне больше нравится О, Дарыш! Борьба на конях!» — почему-то засмущался Косымбеков. Я в своем селении всех сбрасываю с седла уже на первой минуте схватки. Бывало, даже сваливал вместе с лошадью. А еще у него любимое состязание – к иску май. Догони девушку. Со смехом перебили его остальные. Там все в кайф. Догнал, поцеловал. Только на обратном пути нужно скакать порезвее, а то она сама догонит и сорвет шапку с головы, а то еще и плетью отвесит. Возвращаясь в общежитие, Андрей невольно усмехнулся, вспомнив подначку Косымбекова. Разумеется, все прекрасно понимали, что майор не обязан подтверждать свой класс спецназовцев в здешних народных играх и состязаниях. И даже если бы он отказался, все равно это не пошатнуло бы его авторитет. Но Лавров не был бы самим собой, если бы не принял твердого решения. Если доведется, он обязательно примет участие в конных состязаниях. Он докажет, что ему по плечу и монетку поднять на полном скаку и сбросить соперника с коня.